Глава 20. Прибыльный удар. Я направил своего меха вдоль ряда топливных цистерн, напротив которых были низкие ангары с широкими воротами. Так понимаю, там находились тягачи с платформами, на которых можно было погрузить мехов, когда их нужно перевести с базы на базу или эвакуировать поврежденных роботов с поля боя. Надеюсь, тягачи на месте. Они нам очень бы пригодились. Брусив быстрый взгляд на экран, где отображались картинки со всех внешних камер моего меха, я увеличил одну из них, ту, на которой было отчётливо видно, как садится на посадочное поле старый грузовоз, который мы купили за бесценок. Сейчас он откроет аппарель, и оттуда хлынет толпа работяг, которых мы наняли для того, чтобы они загрузили трофеи. «Гриф, поставь метку рядом со мной, тут ангары тягачей. Нашим работягам они могут пригодиться». «Да и нам не помешают, принято». Я со спокойной душой повел своего робота дальше. Как с температурой? Мех не греется? Я бросил быстрый взгляд на датчики. Порядок, на мостике и вовсе 16 градусов. Не мерзнешь. Есть немного, но ничего, скоро нагреешь. Искренне надеюсь, что не сварюсь в своем роботе, ведь наставить столько энергопушка это чистое самоубийство. Даже с учетом того, что охладителей в нем почти в два раза больше от штатного количества. Все равно риски были довольно высоки. «Ну что поделать? Мне нужен был мобильный мех с хорошей защитой и высокой огневой мощью. таскать с собой снаряды сейчас было проблематично, их банально может не хватить на весь бой. Перезаряжаться у меня вряд ли будет время. Вот потому я и выбрал энергопушки. И, надеюсь, не ошибся с этим выбором». «Братьевник, направление на девять», — послышался голос Артуса. Я тут же развернул своего меха, направил в нужную сторону и включил прыжковые двигатели в один миг перемахнув сразу несколько одноэтажных зданий, поднявшись высоко вверх. Была надежда из верхней точки застичь противника и ударить по нему, но… Или они были еще слишком далеко, или же передвигались за зданиями, Я их не увидел. Жаль, получилось бы эффектно и эффективно, если бы попал. А нет так нет. Приземлившись, я пустил свой мех вперед на максимальной скорости. Прямо передо мной были два ряда контейнеров, но за ними я увидел одну из вражеских машин. Включив максимальное увеличение, я прицелился и пальнул. «Ах ты ж чёрт!» Совершенно забыл, что все энергопушки находятся намного ниже кабины, и потому абсолютно весь залп ушёл не во вражескую машину, а как раз в контейнеры, преграждающие мне путь и сыгравшие роль эдакого забора. Мой мех продавил контейнеры, вышел наконец на противника. Я разрядился вновь. В этот раз абсолютно все пушки попали в цель. Правда, я не заметил, что противник сильно пострадал. Из-за дистанции мне удалось только оплавить его броню. Но ничего, лиха беда начала. В этот момент я заметил ракеты, взметнувшиеся откуда-то из-за здания справа. «Ах ты Резко остановив меха, я заставил его шагнуть в сторону, пройти несколько метров. И хорошо, что я догадался это сделать. Десяток неуправляемых ракет влипли ровно в то место, где я был, или, скорее, должен был быть несколько секунд назад. Я вновь разрядился по своему противнику, и тут в правую руку моего меха ударил плазменный луч. «Что? Откуда?» Пошерив глазами, я наконец нашел противника. Он, как и я недавно, решил не обходить препятствия, а просто включил прыжковые двигатели. Но в отличие от меня, ему повезло больше. Он не только засек мой мех, но еще и мудрился в него попасть, гадина. Ну да ладно, броню не пробил, повреждения есть, но не смертельные. Впредь буду внимательнее, если попрыгончик попытается вновь провернуть этот трюк. Врежу в него из всего, что у меня есть. Посмотрим, как ему это понравится. Меж тем, противник, с которым я сцепился, тоже сделал залп по мне. Благо, использовал он кинетику, был неопытным и, на моё счастье, по большей части промахнулся. «Ну, ты молодец. А теперь моя очередь». Сразу десяток лучей ударил от моего меха по вражескому. Еще ракетный залп. На этот раз откуда-то слева, со стороны, которую должны были прикрывать наемники. «Борян, что там у вас происходит? Какого чёрта на меня зашел противник с вашей стороны?» «Прости, Ленге, они тут такие лабиринты настроили из контейнеров, что, видимо, кто-то смог проскочить мимо нас. Дай минут, мы разберемся. «Мне бы кто дал эту минуту?» Сражаться, когда по тебе с двух сторон лупят ракетами, да еще и вражеский мех бьет прямой наводкой, было так себе идеей. Благо я увидел огромный ангар, предназначенный для десантного бота, и направил своего робота к нему. Пока шел, ударил по противнику полным залпом. Затем еще раз. И уже почти спрятавшись за ангар, увидел, что противник щёл, что не может меня достать, что я успею скрыться от него. Чуть притормозил и вновь ударил. «О, представляю, как сейчас матерится пилот, не ожидавший от меня такой подлости». Сделав залп, я тут же поморщился. На мостике заорала сирена. Система оповещения принялась увещевать, что я перегрел меха. А еще бы, уже 50 градусов. Но ничего, минуту можно перетоптаться за ангаром, а затем, когда система охлаждения сделает свое дело, выйду вновь. К этому моменту наемники должны будут разобраться со своим ракетчиком. А серый Маркус, как надеюсь, выйдут на того, кто был справа. Едва только я спрятался, температура начала ползти вниз. Дождавшись, когда она опустится до 30 градусов, я вышел из-за укрытия. Ого! Враг успел подойти довольно близко и совершенно не ожидал увидеть меня так рано. А еще он только-только отстрелялся и был совершенно беззащитен. Выцелив ему грудь, я дал залп. Брони на вражеской машине не стало в мгновение ока. Но, к сожалению, все еще был в строю. Бросив быстрый взгляд на датчик температуры, я пальнул еще раз. Вражеский мех тут же взорвался с напами огня. Готов. Фух, я утерпот с лица. Опять прогрел своего робота до 50 градусов. Значит, нужно чуть побыть в безопасности, дать ему остыть. Едва только я спрятался за ангар, как раздался вопль Маркуса. «Мать вашу, вы где все? Что там у тебя?» «Двое на мне! Продохнуть не дают! Серый отходит, за ним охотятся!» «Артус!» «Дальше пошли справа! Держу, но отойти не дает. Мелиса, Нашла вражеского ракетчика! Две минуты и покончу с ним!» «Нет, у меня две минуты! А, черт! Руку отбили, сволочи!» Спрашивать наших наемников я даже не стал. Они держат левый фланг, не подпускают мехов и технику с ближайшей базы. «Иду!» «Я решился!» «Температура на мостике уже упала до 35 градусов, а значит, у меня есть пара залпов в запасе». Но нет, это было. Едва я отошел от ангара, как в спину мне ударили. «Это еще откуда?» Развернувшись, я увидел, что на крыше ангара, за которым я прятался, стоит легкий мех. Ха, вот же хитрая гадина. Это ведь он засек меня и хотел застать врасплох. Останься я на месте, ему бы это удалось». Вот что он запаниковал, пальнул мне в спину, увидев, что я ухожу. Это была его ошибка, за которую он сейчас поплатится. Пилот легкого меха сообразил, какую глупость совершил, и, попытаясь он просто спрыгнуть с ангара, вполне возможно, что ему бы удалось уйти от возмездия. Но он включил прыжковые двигатели. Я подловил его, вычислил траекторию полета и ударил на опережение, стараясь выцелить голову меха. Именно там находился мостик. Без залп попал точно в цель. Голова робота словно бы взорвалась. Мех сразу сбился с траектории, полетел и рухнул на бетон. Готов. Теперь нужно идти на помощь Маркусу. Обойдя здание склада, на полном ходу я увидел, против кого сражался мой товарищ и понял, почему он так истерит. Биться ему пришлось сразу с двумя тяжелыми мехами, да еще какими. Новейшие лорды пёрли на пролом, пытаясь достать мех Маркуса, который шнырял между контейнерами, отстреливаясь ракетами ближнего действия. Судя по всему, оба лорда были только собраны. Оружие не откалибровано, а, может, и не подключено, так как один из них бил исключительно крупнокалиберной кинетикой, причем косо, а второй лупил из пары энергопушек, хотя на борту их было десятка два. Что ж, я выцелил ближайшего лорда, ударил ему в руку. Тот даже не обратил на мой залп внимания. Судя по всему, пилот во что бы то ни стало хотел в первую очередь прикончить Маркуса. Что ж, за такое упрямство придется платить. Еще один залп. И еще. На мостике стало жарко, как в печи. Я понимал, что не могу ударить еще раз, хотя у меня руки чесались это сделать. Но нельзя, нельзя. Нужно дождаться, чтобы моя машина хоть немного остыла. И противник, меж тем, как ни в чем не бывало, продолжал напирать на Маркуса. Я не удержался. Сделал еще один залп. Хоть у меня уже начало печь кожу от жара, я не пожалел о своём решении. Рука лорда обрушилась на землю, мех пошатнулся, едва не упав. Но он даже не думал повернуться ко мне, продолжал двигаться в сторону Маркуса. ты что за кретин?» На мостике моего меха вовсю орала сирена, пот заливал глаза. Но тут же, как мне казалось, испарился от жары. Пока что я не мог стрелять, нужно было ждать. Я нагло пристроился за вражеским лордом, шагая следом всего в трех десятках метров за ним. Сколько бы я ни бросал взглядов на датчика, температура словно замерла на месте и упорно не хотела падать. Ну как, градусов на пять уже опустилось, но учитывая, сколько у меня холодителей, это была мелочь. Неужели вышли из строя? Неужели не справляются? Чтобы хоть как-то себя отвлечь, я вызвал грифа. «Докладывай, что там у вас? Склад вскрыли? Тягачи удалось запустить?» Все в порядке, Лэнги. Тягачи уже давно в деле. Погрузили пяток контейнеров с мехами, так что порядок». «Уго. Паработяги зря времени не теряли». Я вновь поглядел на датчик. «38 градусов. В целом можно сделать залп. Конечно, температура опять станет тацкой, но вытерпеть можно. Тем более тут такая цель. Вражеский лорд продолжал шагать впереди, подставив мне спину». И я не выдержал. Полный залп, точно между лопаток и следом еще один. На мостике загудело так, что я чуть не оглох. От жара я чуть было не потерял сознание. Во всяком случае, в глазах потемнело, к горлу подступил ком. Но я выдержал. «Ты что творишь, угомонись! У тебя скоро на мостике как в духовке будет!» Услышал я голос грифа. Кожа пекло так, что я боялся, что она вот-вот облезет. Пот уже залил лицо, был липким, горячим. Зато вражеский лорд, нехотя, будто бы сожалея глупости своего пилота, начал заваливаться на бок. «Я это сделал. Теперь второй». К счастью, мой перегретый мех не пришлось мучить дальше. Серый расправился со своим противником и подоспел к нам, ударил ракетами по врагу. «Готов!» — услышал я Мелису. В этот момент еще один ракетный залп опрокинул второго лорда. «Что, все? словно не веря, спросил Маркус. «Кажется, да». «Это что же получается? Нам удалось выбить всю охрану? Теперь можно спокойно собирать трофеи?» <с> «Как бы не так». «Эй, Лэнг, к вам гости!» Голос командира наемников заставил меня нахмуриться. «Он что, пропустил к нам со своей стороны противников?» Но нет, как оказалось, к базе с востока летел десантный бот. Похоже, святош отойдя от шока, осознав, что происходит. И приняв тот факт, что мы разобрались со всей охраной базы, перекинули бойцов с соседней. Что же, я знал, что легко не будет, так что встретим и этих. В этот момент десантный бот замер, с него вниз посыпались смехи. Бортовой компьютер моего робота идентифицировал их одного за другим. К моему облегчению тяжелых мехов было мало, в основном средние. Но зато в общем их было целых два мех кулака. Немало. Ну что поделать? Все направления 7 часов. Нужно разобраться с подкреплением врага. Принято. Чуть ли не синхронно отозвались мои товарищи. Гриф, докладывай. Все в процессе, босс. Отозвался он почти мгновенно, будто ждал, когда я к нему обращусь. Таская мехов, загрузили три трюма. Если станет жарко, придется отступать. Будь готов прикрыть транспортник. Сделаю, но... Думаю, вы справитесь. Мне бы твоя уверенность. Я ошибся. Из-за дистанции казалось, что противник высадился прямо на посадочном поле. Но, как стало понятно, когда мы подошли ближе, вражеские мехи приземлились за холмом. Метрах в 300 от стен занятой нами базы. С одной стороны, хорошо. Если бы они были ближе, я бы всерьез занервничал по поводу нашей команды мародеров, которые сейчас грузили захваченные мехи со складов на грузовой корабль. Нужно было во что бы то ни стало их прикрыть, не дать противнику подойти и тем более атаковать наш грузовой звездолёт. Но нам повезло, мародёры были за нашими спинами. И чтобы добраться до них, противнику предстояло сначала пройти мимо нас. А этого, естественно, допускать никто не собирался. Но враг и не собирался прорываться. Все вражеские мехи толклись возле того самого холма, за которым десантировались и явно намеревались выбить нас с дистанции. Что ж, вполне разумно, учитывая, что все вражеские машины были дальнобойными. А вот нам, за исключением Мартуса и Серова, нужно было сокращать дистанцию. Но только делать я это совершенно не хотел. Зачем? У меня нет цели перебить всех противников, тем более, что они не закончатся. Перебьём этих, подтянутся новые, за ними еще и еще. Мы здесь не для того, чтобы уничтожить все боевые монашеские ордены на территории моего бывшего и будущего баронства. Хотя, признаться честно, я был бы не против очистить туманность Лимара от всех святош. Но пока что это невозможно. Раз так, то нужно удержать противника на месте, не дать ему продвинуться. Ах да, кстати. Гриф, что там с погрузкой? Больше половины. Продолжаем? Да, работайте. Тут же я переключился на наемников. элен что у вас? Чисто, тихо и спокойно. Хорошо, что по взлому сети? Все сделано, твоя программа загружена. Отходите к кораблю. Просто отлично, еще одна цель достигнута. Помимо того, чтобы нанести удар по церковникам и набрать трофеев, у меня была еще одна задача. Взломать сеть цветош, загрузить небольшую программку, которая активируется в нужное мне время. И, похоже, с этим тоже справились. Что программку обнаружат, я нисколько не боялся. Это практически нереально. Тем более у церковников после нашего визита будет проблем выше крыши, и разбираться еще и с тем, на кой чёрт мы взломали их сеть, что скачали. А для отвода глаз я приказал скачать закрытые файлы. Им будет некогда. Вернее, они наверняка над этим будут долго ломать голову. Но никто и никогда не догадается, что целью взлома была вовсе не добыча информации. Мы удерживали позиции около часа. За это время наших мехов здорово подтрепало. Во всяком случае, моему здорово досталось. Броня на правой части практически отсутствовала. Мех Маркуса уже на ладан дышал. Но да ему попало раньше, когда он вынужден был перестреливаться с двумя лордами. Сейчас же по нам лупили, так как мы были ближе остальных к холму, и противники сосредоточили на нас огонь. Ну как, стоило им только высунуться, как в них тут же летели ракеты Тартуса и Серого. По моим прикидкам, от двух вражеских мех-кулаков остались в лучшем случае две трети. И тем не менее ситуация была опасная. Одно неверное движение, один удачный выстрел, и моему меху конец. «Босс, мы закончили. Пять минут, и корабль на взлёт». Отлично. Отступаем!